Глава ш е с т н а д ц а т Генри Форд. Утром позвонили от мистера Соренсона и сказали, что мистер Форд может нас принять. Нас попросили зайти к мистеру Камерону, личному секретарю Форда. Мистер Камерон помещался в здании конструкторского бюро. Сейчас мистера Форда нет, сообщил он нам. и Я не могу точно сказать, когда вы сможете с ним увидеться. Но ведь вы все равно осматриваете завод и, наверное, раз десять в день проезжаете мимо нашего офиса. Когда будете ехать мимо, наведайтесь ко мне. Может быть, мистер Генри Форд будет в то время здесь. Мы уже знали, что у Форда нет своего кабинета, что он не запирается у себя, а постоянно разгуливает по конструкторскому бюро. Поэтому мы нисколько не удивились и, накрывшись медвежьей полостью, снова поехали смотреть. Дирбонские р чудеса. В этот день мы начали с музея машин. Здание музея имеет только один зал размером восемь гектаров. Пол выложен тиковым паркетом, который звенит под ногами как сталь. Потолок подпирают металлические колонны. Они в то же время являются калориферами центрального отопления. Музей еще не готов, но замечательные экспонаты доставлены сюда со всего мира. Здесь десятки паровых машин, начиная чуть ли не от котла Уатта. Все машины устанавливаются на фундаменты с тем, чтобы после открытия музея они могли работать, наглядно демонстрируя старинную технику. Есть среди них необыкновенно пышные образцы, неуклюжие, тяжелые на чугунных коринфских колоннах, выкрашенных зеленой масляной краской. Автомобильный отдел громаден. Как видно, тут собраны все типы и модели автомобилей, которые когда-либо существовали на свете. И нельзя сказать, что понятие о красоте было чуждо строителям автомобилей тридцать лет тому назад. Конечно, почти все эти машины кажутся теперь странными нашему взгляду, но среди них есть очень красивые экземпляры. В них много красной меди, сверкающие зеленоватые латуни, зеркальных стекол, с а ф ь я н а С другой стороны, эти автомобили подчеркивают величие современной автомобильной техники, показывают, насколько лучше делают автомобили сейчас, насколько они дешевле, проще, сильнее, элегантнее. Может быть, Форд и сам еще не з н а ю т как будет выглядеть его музей. Здесь не чувствуются руководящие идеи в устройстве отделов и расстановке экспонатов. Форд торопится, все время свозит в музей новые новые экспонаты. Здесь есть деревянные сохи, бороны, деревянные ткацкие станки, первые швейные машины, первые пишущие машины, древние граммофоны, паровозы и поезда. На рельсах, в д е л а н н ы х в начищенный паркет, стоит старинный поезд с узорными чугунными решетками на тамбурах. Наружные стены вагонов расписаны розочками и листиками, а под окошками в медальонах нарисованы сельские виды. Вагоны, прицепленные к маленькому бойкому паровозику с медными фонарями, поручнями и гербами. В таком точно поезде лет семьдесят пять тому назад мальчик по фамилии Эдисон продавал пассажирам газеты. В таком точно поезде он получил исторический удар по уху от кондуктора, после чего лишился слуха. И в 1927 году во время празднования восьмидесятилетия Эдисона Между Детройтом и Дирборном была восстановлена старинная железнодорожная ветка, и тот самый поезд с цветочками и пейзажами, который мы видели в музее, повез великого изобретателя. И так же, как семьдесят пять лет тому назад Эдисон продавал газеты сидевшим в поезде гостям, не было только грубияна кондуктора, сбросившего мальчишку с поезда. И когда Эдисона спрашивали, не повлияла ли глухота на его работу, он отвечал. Несколько. Я даже избавился от необходимости выслушивать множество глупостей, на которые так щедры люди. Смешной поезд Бринча катился в Дирбонн, а вокруг на всем земном шаре пылало электричество, звонили телефоны, звучали п а т е ф о н н ы е диски, электрические волны опоясывали мир, и все это вызвал к жизни глухой старик с лицом полководца, который медленно, поддерживаемые подруки Переходил из вагона в вагон и продавал газеты.